Уважаемые радиослушатели, с этого четверга программа Нас киновторник на будет передаваться по субботам, а не по понедельникам. Забилевый, забилевый, забилевый, забилевый. Профессор внезапно возвращается домой из командировки и застает в своей постели жену и своего коллегу. И что за ты, как интеллигентный человек, можешь мне сказать? а как интеллигент интеллигенту да как интеллигент интеллигенту стучаться надо. Где? <смех> Объявление. Организация покупает в неограниченном количестве кошек для ликвидации последствий аварий на молокозаводе. <смех> <смех> У стоматолога. Так, так, так, так. Так, потерпите, потерпите. Потерпите, потерпите. А сейчас минуточка, сейчас немножечко будет больно. Тя-хе-хе-хе-все-все-все, сплюньте сплюнки. Ой. Ну, ну зачем за мне в лицо-то? Лучше иметь тещу скандалистку чем действие каратиста